а матрос, с которым я сдружился, пробегая мимо меня, крикнул «Приехали! По Волжьям!». Я так разволновался, что даже забыл проститься с ним, заторопился, побежал через раскрытый проход по деревянному мостику и неожиданно очутился на низком берегу широкой светлой Волги. Было еще очень рано, на другой стороне реки стояло, не двигаясь, оранжевое громадное солнце. Вниз по Волге плыла коричневая баржа. А далеко на горе стоял город. Кругом было тихо и очень просторно. Пароход знакомым озорным голосом, как будто он насмехался над кем-то, Крикнул три раза ву ву у у у Застучал винт. Сзади парохода забурлил пенистый хвост. Полоса воды между пароходом и берегом разливалась все шире и шире. Михаил Калинин медленно и как-то гордо отходил от пристани. Он отплыл на середину, постоял там немного на одном месте, а потом сразу скрылась его передняя половина. Еще минута прошла, и весь пароход пропал за поворотом. «Народу сошло мало. Я первый влез на пригорок». По широкой степи шла дорога, она была обсажена, как аллея в парке старыми кленами ольхой, и тянулась до самой горы, а на горе стоял красивый деревянный городок. День был очень теплый, небо совсем синее, а земля сырая, мягкая, усыпанная желтыми листьями. И так кругом было мирно, будто и войны не было. Но вот я и попал в тыл. Сюда фашистские стервятники не залетают, и бомбы не рвутся. «Мама пусть обо мне теперь не беспокоится. Я шел очень долго. Мне навстречу попалась повозка, запряженная валами. На повозке ехала женщина с ребенком и старик с длинным кнутом. Наконец, дорога повернула к мостику через маленькую речку с черными берегами. Около деревянного мостика стоял полосатый столб с доской, на которой было написано «Поволжье». Как будто мимо этого города можно было пройти не заметить его» и Я взобрался на крутую улицу и на первом же доме прочел «Первомайская». Это и была та самая улица, где жила моя бабушка. Нашел ее дом, он был третий от края. Когда я взошел на деревянное крылечко и постучал в деревянную дверь с медным кольцом, вместо ручки у меня забилось сердце. Кончилось мое путешествие. И я опять дома с родной бабушкой. Как плохо жить, когда нет дома. Я даже пожалел эвакуированных, которых видел в горьком на площади на пароходе. Поскорее бы и они приехали домой. И я застучал еще сильнее. «Бабушка!» – крикнул я. Дверь открылась. Иван семёнович На крыльцо вышел мужчина в сером свитере, серых брюках и коричневых парусиновых туфлях. Серые брюки были внизу заправлены в зеленые носки. Человек был молодой, но уже лысый. «Тебе кого?» – спросил он. «Бабушку», – сказал я. «Кого?» – переспросил он. Немного растерявшись, я стал рассказывать, что приехал из Ленинграда, что я семёнов. Человек в зеленых носках молча слушал, нахмурившись, глядел на меня и, наконец, сказал. «А я тут при чем? Твоя бабушка в первый месяц войны умерла». Надо бы знать. Я так растерялся, что даже кепку с головы снял, и за двери крикнули «Иван Семёнович. Человек в зеленых носках ушел в дом и закрыл за собой дверь. Я все не мог опомниться и стоял на крыльце с кепкой в руках, не зная, что мне делать, но Иван Семёнович тут же снова вышел на крыльцо. «Бабушка твоя умерла, а дом этот я снял у горсовета», — сказал он мне. Нагнулся, подтянул зеленые носки еще выше на серые брюки и прибавил. «Помочь я тебе ничем не сумею. Я сам по карточкам хлеб получаю. В гора, иди». На крыльцо вышла маленькая толстая женщина в фартуке из темной клеенки. Она засунула руки под нагрудник фартука и пристально смотрела на меня. «И куда это вас направляют, скажите, пожалуйста», – сердито говорил Иван Семенович. «Куда? Ленинград, пишут, на месте стоит. Ленинград отдавать никто не решал, а из Ленинграда уже побежали». Я ничего не ответил и молча сошел по ступеням с крыльца. «Умерла моя бабушка. Бедная бабушка. Мы с мамой часто вспоминали ее, все удивлялись, почему она не стала отвечать нам». Бедная бабушка, а они злые какие. Они думают, я к ним напрашиваться буду, навязываться. Я вспомнил начальника Вокопункти в Горьком. Он уговаривал меня там остаться. Надо было послушать его. И сойдя с крыльца, я повернулся к Ивану Семёновичу и ответил ему с обидой, но гордо: "Я и сам у вас не останусь". Иван Семенович и женщина в клеенчатом фартуке стояли на крыльце. И я все-таки был уверен, что они позовут меня, скажут «Ладно, переночуй у нас». Но они молчали. Тогда я с трудом медленно выговорил «Я к вам не собирался. Меня в Коканде дядя Женя и тетя Соня ждут. Я в детдоме, если захочу, буду жить». И пошел по улице, которая поднималась в гору. Я чувствовал, что они смотрят мне вслед. Им, наверное, стыдно стало. Они, наверное, ждут, что я вернусь. Но я не мог оглянуться. Слезы залили мне все лицо. Неужели они не позовут меня? Я теперь так жалел, что сказал, будто собираюсь какант. Зачем я не попросил их помочь мне вернуться в Горький к начальнику эвакопункта? Я шел по улице и повторял шепотом. «Зачем приехали? Из Ленинграда бегут». И почувствовал такую злость, ненависть к Ивану Семёновичу в зеленых носках, что стал вслух разговаривать с ним. Говорил, что скоро буду наказывать тех, кто жадничает военное время. Наше правительство, весь народ жалеет эвакуированных, помогают им, а он... Не помню, какой дорогой я вышел на вокзальную площадь, увидал белое здание вокзала, трубы паровозов, крыши вагонов и много-много людей... На площади я просидел весь день, все дожидался, сам не знаю чего. Справа от меня сидела на опрокинутом ведре молодая женщина в серой пуховой шали. За целый день она даже не встала, все о чем-то думала, иногда тихонько плакала и вытирала лицо красной тряпочкой. Откуда она ехала, где ее дети? Наверное, она о них плакала». А налево были сложены тюки, зашитые в серые и полосатые холстины. На тюках сидела худенькая старушка. Старушка ехала с тремя молодыми дочерьми. Она была веселая и очень разговорчивая. А дочери все время приносили ей еду. Она пила прямо из горлышка чайника клюквенный морс. Чай, а потом молоко. Старушка с дочерьми тоже были ленинградские и ехали к родным в Ташкент. Они дали мне яблоко, морковку и белую сайку. «Ешь, ешь, не стесняйся», – говорили они, – «ведь с утра не ел, а сейчас второй час, обедать пора». А когда я поел, они дали мне напиться из чайника. На площади все время говорил из изру женский голос, назвал поезда, объявлял, куда и когда отправляются бесплатные для эвакуированных. И старушка, и ее дочери все уговаривали меня – Иди, Юлька, на вокзал, иди, там есть детская комната, тебе там помогут, устроят тебя в детдом. Иди, Юлька, не бойся. Но я не хотел уходить от них, они были добрые, веселые. Успею в детскую комнату. А тут как раз женщина сказала в рупор. Граждане эвакуированы сегодня отправляется дополнительный поезд. Направление поезда Чкалов, Актюбинск, Кзыл-Орда, Ташкент, Кокант фергана каканд Дядин город! Сегодня же я могу уехать туда и через неделю наверняка буду у дяди!» «Как я обрадовался! Я стал просить старушку! Я с вами поеду! Возьмите меня! Вы в Ташкенте сойдете, а я в Коканде! Возьмите меня! Дядя Женя сам нас с мамой звал! Хотите, покажу телеграмму!» Я показал им телеграмму, которая лежала в моем кармане вместе с маминой розовой расческой. Женщина из рупора опять заговорила на всю площадь. «Дополнительный поезд для эвакуированных направления Чкалов, Ташкент, Коканд, Фергана…» Я так разволновался, что заплакал, и они согласились взять меня. Даже сами достали мне бесплатный билет до Коканда. Видите, какие бывают хорошие люди. Правда, когда началась посадка, и по железному крючку вместо ступеньки я вскарабкался в теплушку с нарами, я увидал, что моих знакомых нет со мной. Я отбился. Кругом были опять незнакомые и, кажется, как на подбор сердитые. «На другой остановке перекочую к своим», — решил я. Но поезд двигался медленно, мелькали станционные домики, а он не останавливался. И опять начались мои мучения. Может, спрыгнуть на ходу? Вернуться в Горький? Место мне досталось на верхней наре, около маленького окошка, за которым мелькали серые поля. Всего в нашей теплушке было 46 человек, не считая детей. Все дети ехали с родными. Только я был один, и в тот вечер никто даже слова со мной не сказал. Эвакуированные весь вечер рассовывали свои вещи, устраивали на нарах постели. А я все время глядел в окошко и опять разговаривал с Иваном семёновичем, укорял его, совестил, рассказывал ему про отца, про маму, про дядю Женю, а главное про то, как не хотел уезжать из Ленинграда. От этого разговора я не успокоился. На глаза у меня наверстывались слезы, я решил, что не добраться мне до дяде Жени, пропаду я в пути, проклятый Гитлер так навредил, что и в тылу было трудно, как на войне, я так и заснул на корточках у окошка. А наутро в вагоне заметили, что я еду один, и пассажиры стали кормить меня и жалеть, мне даже подарили голубую эмалированную кружку, дали чайную и столовую ложки, Нашлась и знакомая старушка. Она ехала с дочерьми в пятом от нас в вагоне и тоже заботилась обо мне. Сама-то она боялась вылезать из теплушки, а ее дочери часто наведывались ко мне. Они приносили картофельные пирожки и тыквенные семечки. и все время продавали на станциях и предлагали. «Пересаживайся к нам, Юлька». «Спасибо». «Но мне и тут нравилось. Очень удобное у меня было место». По целым дням я сидел на нарах и глядел в окошко. Это никогда не надоедало мне. Я только жалел, что мой атлас и компас остались в школьном эшелоне. Пригодились бы они сейчас. От домашних вещей оставалось у меня только мамина розовая расческа до да кусок красного мелка, который сам не знаю, как попал в карман. Да еще и дядина телеграмма. Но чего только я не увидал из окна мои теплушки». Сперва мимо проносились дубовые рощи, совсем зеленые, с веселыми лужайками. Потом ближе к Уралу начались степи. Я боялся пропустить реку Урал. И когда поезд громыхал по мосту через Урал, я всю нашу теплушку взбудоражил, рассказывал им про Чапаева. Вот тут Чапаев утонул. Мой любимый герой, помните? Он через реку переплывал, а белые его в голову ранили». Чапаев утонул в реке, а тело его так и не нашли. Смотрите, какая быстрая река. Знаете стихи? Урал, Урал, река, бурливо и глубоко. Перевалил наш поезд через Мугаджары, какие-то невысокие, будто ржавчиной покрытые горы. Паровоз все время останавливался, чтобы отдышаться, а вагоны даже катились обратно вниз. Я думал, мы и не выберемся из этих некрасивых гор, но мы, наконец... Выехали в широкую степь, и поезд пошел быстрее. Перевалили гаджары и сразу все пошло другое. Степи и степи. Редко промелькнет одинокое деревца и станет жалко его. Ветер треплет ветки, сгибает к земле. Потом начались пески. А как-то я увидал темную цепочку вдали. И догадался. Верблюды. Караван верблюдов идет по пескам. Очень понравилось мне Аральское море. Оно лежит совсем вровень с желтыми песками, будто синюю-синюю воду пролили прямо на желтую землю. Эшелон наш двигался медленно. В пути нас обгоняли курьерские, санитарные поезда. Навстречу нам шли воинские эшелоны. И тогда все в нашей теплушке задумывались. Мы едем в тыл, а герои спешат на фронт защищать нас». И я тоже чувствовал себя виноватым. Иногда же наш поезд подолгу стоял на маленьких разъездах степи. Тогда старичок-агроном, наш выборный начальник вагона, он был из Одессы, отправлялся с ведром в первый вагон эшелона за похлебкой». С нами ехала походная кухня, и дорогой нам давали горячую еду. Первое время, когда старичок приглашал меня идти за обедом, я отказывался, боялся опять отстать от поезда. Потом осмелел, выпрыгивал на ходу на остановках, отбегал даже в степь. Часто мы обсуждали со старичком, какая у нас большая страна. Едем-едем, а все по родной земле. Да разве такую страну осилишь? Никто и никогда нас не победит». С дороги я послал маме в Ленинград три письма. Я описывал свое путешествие и просил писать мне в каккант. Дяде жени я тоже написал, что еду к нему. А между тем в моем окошке начали появляться новые пейзажи. К дороге подбегали стройные пирамидальные тополя, а на горизонте, словно облака, вырастали холмы. С каждым днем холмы становились выше и превращались в настоящие горы. Ташкент. «Главный город Узбекистана. Мы приехали ночью. Я его проспал. Теперь недалеко был Икокант. От Ташкента до Икоканда до дяди Жени я знал, оставалось 300 километров». Часть третья. Конец путешествия. В каканд мы приехали поздно, в час ночи. Когда наш поезд с эвакуированными остановился у станции, наверное, подумали, что он пустой. Ни одна дверь теплушки даже не приоткрылась. Все пассажиры в поезде ехали дальше. Из нашего вагона тоже никто не сошел, хотя одна семья собралась слезть вместе со мной. На последней большой остановке в Ленинабаде в нашу теплушку подсел здешний житель – пожилой железнодорожник. Он всех пассажиров испугал и даже меня расспросил, сказал, что Кокан – плохой город. Тут постоянно говорил, дуют страшные ветры, зимой каждый день льют дожди. Говорил, что люди тут очень вспыльчивые, а фрукты жесткие от дождей, от ветра и еще от соли, пропитавшей здешние поля. Поэтому даже та семья, которую направили в эвакопункте в Кокант, поехала дальше, в Фергану. Вагон наш спал, а мигалка с керосином, которую мы сделали из аптечного пузырька, потухла. Я знал, что приеду в какан к ночи, и еще вчера с вечера со всеми простился. Попутчики пожелали мне хорошо у дяди устроиться, от мамы письмо получить. А старичок-агроном, с которым мы ходили за обедом в походную кухню, велел мне разбудить его в каканде. Он хотел проводить меня к дежурному вокзалу. Но когда поезд остановился, я так разволновался, что совсем забыл про старичка. Спрыгнул с нар, нащупал в темноте холодную щеколту, Стал дергать дверь. Она не сразу открылась. Я испугался, вдруг слезть не успею. Может, поезд тут мало стоит. Но дверь скрипнула, поехала на колесиках и приоткрылась. Наконец-то! Я высунул голову. Как раз перед теплушкой стоял с крохотными оконцами маленький, хотя и трехэтажный вокзал. Белый, со смешными стрельчатыми башнями, похожий на сливочный торт. На крыше вокзала стояли два прожектора, они освещали вывеску с крупными буквами «Кокант». Приехал, Кокант. Кругом вокзала было очень темно, паровоз где-то загудел, вдруг наш, я опять заторопился, вытащил из-под нижней нары крючок из толстой проволоки, который всю дорогу служил на вместе ступеньки, прицепил его, поставил ногу на крючок, спрыгнул И тут только про моего старичка вспомнил. Эх, напрасно я не разбудил его. И кружку свою, и ложки в теплушке оставил. Но на сердце у меня была такая радость, что я готов был в ладоши хлопать. Вместо недели мы до Коканда ехали больше месяца. Так медленно тогда ходили поезда. В последнее время мне казалось, что я всегда буду жить в вагоне, спать на нарах. Я приехал, я тут, в Коканде. Что скажет дядя Женя? Не поверит сперва. Свет зажжет электричество. Тут нет затемнения. Ох, и надоела мне темнота и наша мигалка. Сам поверну штепсель, включу свет. И горячего чая напьюсь с сахаром. Сахар у нас давно кончился. Да и вообще надоела теплушка. Я все бока себе отлежал на жестких нарах. Поезд стоял на четвертом пути. Перрон и рельсы были пустые. Я перебежал рельсы... Перун приходился мне по самую грудь я прокинулся грудью на деревянный настил, вскарабкался и пошел по нему. А вот и железные ворота. Выход в город. Меня никто не остановил, я прошел ворота и очутился на площади. Куда теперь идти? Где Янги Хаят, дядя на улице? Ждать до утра у меня все равно терпения не хватит. Сейчас же к нему отправлюсь, узнаю у милиционера. Он где-нибудь тут стоит, на площади. Может, он меня проводит или попутчика найдет. Посреди площади стоял столб. На верхушке столба горела обыкновенная электрическая лампочка. Около столба лежал большой валун. На валуне кто-то сидел. Я подошел ближе и увидал мальчика. Он сидел, опустив голову, как будто задумавшись. Я обрадовался и побежал к нему. Но мальчик поднялся и пошел прочь от фонаря. «Эй!» – крикнул я. «Куда ты? Постой!» Мальчик остановился и повернулся ко мне. Он был немного выше меня. Лицо у него было бледное, и глядел он не то грустно, не то застенчиво, из-под Поглядел, а потом покосился на вокзал. Одет он был в ватник, на голове была шапка с ушами. «Как мне пройти на улицу Янгихаят?» – спросил я. «Где тут улица Янгихаят?» «Я из Ленинграда, к дяде приехал. А ты тоже эвакуированный?» Мальчик помолчал, потом сказал негромко, но так картаво, как будто у него в горле что-то застряло. Эвакуированный. «Давно здесь?» Мальчик только кивнул головой. Видно, он был неразговорчивый. «Проводишь меня, до янги Хаят?» Он сперва пожал плечами, подумал и буркнул. «Пошли!» Мальчик зашагал по площади, я едва поспевал за ним. «Вот и попутчик у меня!» «Значит, я уже дома у дяди Жени. Вот счастье необыкновенное». «Ясно. Счастье. Иначе не скажешь. Везет мне, ведь я мог опять от эшелона отстать, заболеть чем-нибудь. В дороге многих с поезда снимали и на носилках уносили в больницу. А я все вынес. Я дома. Конечно, везет. Я не заметил, как с площади мы свернули на улицу. В это время слева из-за крыши низенького дома вылезала луна». Ну и луна, большущая, как серебряное блюдо, она осветила широкую, прямую, как стрела улицу, и тут, как в театре или в сказке, случилось со мной настоящее превращение. В какой странный, необыкновенный город я попал, я забыл про мальчика, про дядю Женю, про горячий чай с сахаром. Картавый. Где-то рядом весело журчала вода, как наши ручьи весной. Сбоку тротуара я увидал каменный желобок. Нагнулся. Вода журчала в желобке. Вот она что! Ведь это орык для орошения садов. Дядя Женя мне рассказывал об орыках, когда жил у нас. Вода потому так журчит, что она течет с гор, издалека, со снежных вершин. Улица была похожа на аллею в парке, стволы деревьев были толстые, белые, деревья походили на громадные свечи, это были пирамидальные тополя. Вперемешку с ними росли не то ясень, не то лиха не то густой, словно летний листвой. Я сорвал с нижней ветки лист и удивился, сухой как бумажный. Почему же листья не осыпаются, у нас все леса давно голые стоят Луна поднялась высоко, а мы все шли по той улице. Луна была и больше нашей ленинградской, и стояла ниже, и светила ярче. Хоть читай при таком свете. Я видел низенькие, светло-серые глиняные домики с плоскими крышами. У некоторых вовсе не было окон. У других по два окошка сидят у земли, а третье, как слуховое, забралось под крышу. На иных домах все окна сидели, как попало, неровно. Мне все равно и так нравилось. За домами тянулись серые, тоже глиняные заборы, толстые, как стены у старой крепости. А какой же тут был свежий холодный воздух, а мне казался очень душистым, ведь почти два месяца я путешествовал, жил в душном вагоне, привык, чтобы на вокзале пахло нефтью, мазутом, дезинфекцией. И так мне понравилось дядинам городе, что я забыл о своем провожатом. А между тем мы опять перешли площадь и очутились в парке. Я увидал фанерный домик, вроде нашего ларька, где продают газированную воду. Тут я почувствовал, что очень устал. Мне захотелось отдохнуть. Да и картавый мальчик мой провожатый тоже, видно, устал. Он остановился и прислонился плечом к фанерному домику. «Хорошо, как тут?» «Правда», – сказал я, – «а идти еще далеко?» Мальчик огляделся по сторонам, уж не заплутались ли мы. «Где же моя Янгихаят?» – опять спросил я. Мальчик опять огляделся и сказал мне очень картаво, негромко, «раздевайся». «Что?» – переспросил я удивленно. «Раздевайся», – повторил он, и в горле у него так страшно забулькало, что у меня кровь в висках застучала. Мне стало жарко, а потом очень холодно. Ватник Я хотел отскочить, но мальчик схватил меня за воротник куртки и ногой пихнул в бок. Я упал. Картавый сорвал с меня кепку и ударил ею по голове. Я стал отбиваться от него, но он был сильнее меня. Он сорвал с меня наполовину куртку и навалился всем телом. Я упал, мы стали кататься по земле, но как я не отпихивал его, он все равно стащил с меня куртку. «Отдай!» – кричал я. Но мальчишка быстро схватил куртку с земли и отбежал за фанерную будку. Потом выскочил оттуда, замахнулся. «Булыжником сейчас пальнет», – подумал я и закрыл лицо руками. На голову мне упало что-то мягкое. Это были ватник и ушанка. От злости и страха я еле дух переводил. Мальчишка уже исчез. «Бежать надо отсюда, да поскорее. Укартала, наверное, шайка, и они сейчас меня прикончат», – решил я. Схватил ушанку, ватник, и тут действительно раздались шаги. У меня мурашки по спине забегали. Я бросился к будке, но двери не нашел. Спрятаться было некуда. Шаги приближались. Я прижался к стене и зажмурился. «Что со мной будет?» Шаги остановились, и густой бас сказал «Эй, ты!». Потом кто-то схватил меня за плечи. Я закричал и стал отбиваться ногами. карау вопил я. «Вот оно что!» – пробасил человек. «Сопротивляешься!» «Хорош!» Я все-таки старался вырваться и кричал «Караул!» «Чего ты орешь? Приезжий, что ли? Эвакуированный!» – сердито сказал человек. И я почувствовал, что меня отпустили. Тогда я раскрыл глаза и увидал милиционера. Милиционера, понимаете? Я чуть не бросился ему на шею, хотя лицо у милиционера было сердитое. Почему в одной рубашке? Зубы у меня так стучали, что я не мог унять их, их и с трудом выговорил. Я с вокзала к дяде приехал. Только что раздели. Милиционер поднял с земли ватник, оглядел его и покачал головой. Сказал, «Обобрали». «Обобрали», — с возмущением повторил я. «Сейчас отведу тебя на ночлег, выспишься, а завтра утром дядю отыщем. Пошли». «Запомнил, кто тебя обобрал?» «Мальчишка такой. Картавый». «Картавый», — обрадовался я. «Вы его знаете?» «Мы все знаем», — сказал милиционер сурово. «А у тебя что, голос пропал со страху? Я рядом на посту стоял, что ж ты молчал? Кричать надо в таких случаях!» «Я кричал!» – пытался я оправдаться. Громко кричал, но милиционер только рукой махнул. Видно, он считал меня трусом и больше не стал разговаривать. «Верите, но?» Ночь была холодная, меня знобило. Я не мог опомниться от радости, только стыдно немного было. Зачем раньше караул не закричал, что было силы? Впрочем, кто знал, что милиционер стоял рядом? Я ведь не сразу на обе лопатки улегся, дрался, а Картавый старше меня и сильнее. Мне очень хотелось рассказать милиционеру, как я отбивался от Картавого, но мы остановились возле большого здания. Милиционер дернул железный крючок, который висел у двери, и не входя сказал «примите ребенка». Дверь захлопнулась за моей спиной. Куда же я попал теперь? Я огляделся. В большой прихожей у стены стояли вешалки. На вешалках висели одинаковые стёганые ватники, а сверху на полках лежали шапки-ушанки. Налево я увидал освещенную лестницу. Возле перил стоял стол, на котором сидела высокая некрасивая женщина в белом халате. Она посмотрела на меня, улыбнулась и сказала – «Кого Бог послал?» На столе я увидала прокинутый стул. К ножке его был привязан пучок косматой шерсти. Женщина все так же улыбалась, смотрела на меня, а сама пальцами ловко прихватила шерстинки, скручивала их. Из-под руки в нее тянулась серая нитка, которую женщина наматывала на острую деревянную палочку. «Эвакуированный», — сказала она, — «вижу. Сегодня за ночь третьего привезли». Крутитесь вы, ребята, по белому свету, как мое веретено. Вот она война-то какая. Никогда такой не было. Подожди, я клубок сниму. Ты не думай, я не для себя стараюсь. На приду ниток, свяжу носков, бойцам подарок на фронт. Теперь все для фронта. Тут она ловко сняла с палочки клубок шерсти и сказала «Пошли». На втором этаже мы свернулись за угол в коридор и остановились перед дверью. Женщина повернула ключ, и мы вошли в маленькую комнату. «Это карантинная», — сказала она. «Пока тут поживешь, проверим, не больной ли ты, а потом со всеми ребятами жить будешь. У нас тут весело, народу хватает». В комнате стояли две кровати, покрытые байковыми желтыми одеялами. Одеяла были подоткнуты под матрацы так ловко, будто на кроватях лежали большие пироги, а подушки стояли странно одним углом вверх. Я сразу опустился на кровать и широко зевнул. «Что это за мода?» – сказала женщина. – «Раздевайся! Ты не в эвакопункте. Туфли снимай!» Внизу сильно позвонили. «Опять, наверное, привели», – вздохнула женщина. Она сама стащила с меня ватник и вышла. Я так ослабел, что глаза у меня сами закрывались и так крепко, что я не мог их открыть. Я с закрытыми глазами расстегивал пуговицы рубашки. Они опять влезали в петли. Тогда я, не раздеваясь, лег на желтое одеяло и заснул. Утро. Мне снилось, что гудит, отправляется наш эшелон, а я с чайником стою у кипятильника. Я проснулся, вскочил, увидал маленькую комнату. За дверью трубила пионерская труба, и я сразу все вспомнил. Эшелон, ночной кокант, парк, картау мальчишку. Я посмотрел на грязные туфли, в которых вчера заснул и слез с кровати. Стряхнул землю с одеяла, поднял ватник с пола, из него клочьями вылезла вата, а грудь была такая блестящая, будто сапожник ее начистил щеткой. Но этим я не огорчился. Ерунда это все. Через час от силы дяди Жени и тете Сони буду рассказывать все мои приключения. Я поправил одеяло, взвил подушку и поставил ее углом вверх, как она вчера стояла, а сам весело размышлял. «Кокан днем, наверное, еще красивее, чем ночью. Я ведь его как следует еще не рассмотрел. Горы тут, конечно, близко. Мне дядя Женя про них писал. Он туда ездил, строил плотины на горных реках и вниз в долины отводил каналы, арыки. Тут все не похоже на наше, — говорил дядя Женя. Летом жара стоит страшная, дождей не бывает. А фрукты зреют, наливаются, и цветы не вянут, Потому что везде вода по арыкам течет, всё поливает. Меня радость опять охватила, что наконец я приехал. Хотелось поскорее увидеть горы, рисовые хлопковые поля, Здешние сады и огороды. Я накинул ватник на плечи, толкнул дверь, вышел в коридор И спустился по лестнице в раздевальню. Где та женщина с палочкой веретеном? Сейчас попрощаюсь с ней и на улицу Янги Хаят. Около лестницы стоял столик с тем же опрокинутым стулом, а женщины в белом халате не было. Я вышел на улицу. Вышел и зажмурился. Солнце светит, теплынь. Совсем лето. На двери я прочел. Дедприемник. Вот куда ночью меня милиционер привел. В дедприемник. Я постоял немного, погрелся на солнышке и зашагал по улице. Решил идти прямо к дяде, на улицу Хаят. Ничпуль Когда я дошел до угла, мне пришлось остановиться. Навстречу из переулка показался верблюд. Рыжий, косматый и, видно, злой. В наморднике верблюд шагал по мостовой. Раньше я видел верблюда в зоопарке, этот был лучше, Он был высокий и очень гордый. Он презрительно смотрел на меня сверху вниз и, важно, шагал вперед. По бокам у него висели большие корзины с белой ватой. Между горбами сидела старая морщинистая женщина. На голове у нее была тюбетейка. За спиной две косы, длинные, черные. Женщина была одета в полосатое летнее платье. Она мерно покачивалась, откидывалась то назад, то вперед, будто кланяясь пустой улице. За первым верблюдом шел второй, тоже большой, тоже с женщиной на горбу и с корзинами, за вторым шагал третий. Один за одним верблюды все шли и шли. Я глядел на их гордые морды, на корзины с ватой. «А ведь это хлопок», – догадался я, – «куда везут его? Наверное, на фабрику, пряжу делать, материи ткать». Я стоял на углу, считал верблюдов с корзинами. Со мной поравнялись три узбека в халатах. Я пошел за ними следом. На улице теплынь такая, а халаты у них стёганы, ватные, как шубы, только с открытой грудью. Мне попалась навстречу маленькая узбечка с коромыслом на плечах. На концах коромысла на веревках, как в розе, висели глиняные горшки. Я заглянул в них. В горшках что-то белело. Я пригляделся. Наверное, кислое молоко, простокваша, странно, молоко носят как воду, на коромыслах. Меня перегнал узбекский мальчик, тоже в халатике, тоже с коромыслом, но у него на коромысли висели на веревках цветные миски, похожие на полоскательницы. Это пиалы, здешние тарелки. По дороге у нас в теплушке многие таких накупили. Мальчик шел быстрыми шажками, молоко в пиалах качалось, но не расплескивалось. Я так засмотрелся, что чуть не споткнулся. На тротуаре стоял большой эмалированный таз с пузатыми треугольными пирожками. Перед тазом сидел на корточках старый узбек. Лицо старика и шея были совсем коричневые. На коричневом лице сверкали, как у негра, белкий глаз. Я опять посмотрел на таз с пирожками и мне очень захотелось есть. Я поискал в кармане деньги, которые еще в горьком дал мне на прощание летчик. Не берите же мне их, я сейчас буду дома. Я отдал старику деньги, а он протянул мне три поджаристых пирожка. «Где тут Янги хаят не знаете?» – спросил я. Старик пробормотал что-то по-узбекски. Я ничего не понял. Откусил половину пирожка и пошел дальше». Начинка была из одного лука с перцем, и во рту меня стало так жарко, будто я хлебнул кипятка. У меня даже слезы покатились по щекам, но пирожки были пахучи и очень вкусные. Сухая корочка похрустывала. Я ел пирожки, глядел по сторонам и думал. Увижу милиционера, спрошу, в какую сторону к дяде идти. И увидал перед собой большую площадь. На площади под зелеными навесами стояли длинные столы, сараи с красивыми резными колоннами. Вокруг них столпилось много народу. Это был базар. По узким кривым переулкам вроде коридоров между глиняными заборами на базарную площадь шли люди с корзинами, ехали верхом на ослах. Я знал, что не надо мне на базар идти. Давно пора, мне где одержение. Но день был яркий, теплый. Кругом пестрота такая. Я решил только взглянуть, чем в Узбекистане торгуют. Когда я протиснулся к прилавках, у меня в глазах зарябило. Чего только не лежало на столах. Всякая незнакомая зелень, овощи, большие мешки с курагой. Курага была оранжевая, как апельсиновые шкурки. Над ухом у меня кричали по-узбекски, по-русски. Все время повторяли два слова «Ничпуль». «Что такое ничпуль?» «Ничпуль!» – кричал старик в поддевке, конечно, тоже эвакуированный. Он взял из мешка одну курагу, пососал ее опять крикнул. «Ничпуль! Шалтай-болтай, йог!» Я рассмеялся. «Шалтай-болтай» – очень смешное слово. А ничпуль? Это, наверное, сколько стоит? Рядом на столе лежал мешок с мелким синим изюмом. Подальше мешок с грецкими орехами – Тут были большие коровьи головы с мохнатыми ушами. В мешках лежали розовые мячики, гранаты. Вот сколько тут вкусного выращивают и во все города шлют. Пушистыми горами лежали петрушка, укроп и незнакомые шершавые листья. Две девочки-узбечки стояли рядом со мной. У них были одинаковые оранжевые длинные платья. На широких платьях будто змеи расползлись черные разводы. Платья у них раздувались как паруса, а волосы были заплетены в мелкие тугие косички. Косичек было так много, что они как платок покрывали всю спину. Одна девочка потихоньку стащила с прилавка шершавый лист, пожевала его, выплюнула на ладонь и стала натирать жеваным листом брови. Брови у нее стали темно-зеленые. Я засмеялся. Девочки взглянули на меня и побежали в ту сторону, где протекал Арык. На площади около Арыка стояли ослики с пёстрыми коврами на спинах вместо сёдел. Девочки побежали к Арыку, и я пошёл за ними. Около Арыка сидел кто-то на корточках, прикрывшись головой серым балахоном. Это мужчина или женщина, я сразу не понял. Вижу, рукава серого балахона пустые. Лицо закрыто волосяной сеткой. Девочки нагнулись к волосяной сетке и заговорили, показывая на меня. Из-под сетки высунулась рука в серебряных кольцах. Рука откинула сетку. Я увидел лицо старухи. Тогда я вспомнил и догадался – это паранжа. Прежде, говорят, все женщины тут паранжу носили, а теперь мне первая встретилась». Брови у старухи были накрашены, верно, тоже листьями в темно-зеленый цвет. Она нахмурила брови, погрозила пальцем и сердито крикнула мне «Котч-коч!», прогоняла меня. Мне очень хотелось ей сказать, что она несознательная и, наверное, потому и сердитая. Но потом решил ничего не говорить, перепрыгнул через орык и пошел назад. Теперь я шел мимо горок с овощами. Тут же на земле стояли весы. Около них на корточках сидели узбеки. Они любят сидеть так. И хотя я уже торопился, я невольно загляделся на овощи. Они были огромные и другого цвета, не такого, как наши. Вижу белая горка лука. Нечаянно он в этом году такой белый уродился, подумал я. Рядом покупали репу. Неужели это репа? Вся репа была красная и лиловая, и крупная, как маленькие арбузики. Я не любил сырую репу. Интересно, какая она тут на вкус? Я заметил под ногами маленькую репку. Нагнулся, хотел поднять ее, но в это время кто-то выхватил ее у меня из-под самых рук. Смотрю, передо мной картавый. Он стоял в моей теплой ленинградской куртке, в моей клетчатой кепке и глядел на меня равнодушно. Я торопел, страшная злоба вскипела во мне. Сейчас сквитаемся. Я сжал кулаки и двинулся на него. «Не узнаешь?» – сквозь зубы выговорил я. Но Картавый изо всех сил толкнул меня в грудь. Я упал. Да, он был сильнее и, главное, проворнее меня. Я еще лежал на земле, а Картавый, стремглав, мчался прочь. Военный. Лежа на земле, я кричал. «Держите! Держите!» Картавый выбежал не оглядываясь. У Арыка он споткнулся с невысоким военным в очках. Одна рука у военного была на перевязи. «Держите!» – кричал я отчаянно. Военный протянул здоровую руку, чтобы задержать Картавого, но тот увернулся и по прометью помчался дальше. Военный что-то крикнул ему вслед, но мальчишка уже скрылся в переулке. Не успел я подняться, как военный подошел ко мне. Он был не очень молодой, невысокий и какой-то мешковатый. И шел он странно, чуть прихрамывая. Гимнастерка, сапоги и даже очки казались ему не впору велики. Но лицо у него было такое спокойное, и глядел он на меня с таким сочувствием, что сразу понравился мне. «В чем дело?» – спросил он спокойно. «Подрался». Волнуясь, я стал рассказывать, что ни с кем я не дрался. Я эвакуированный. Сегодня ночью приехал, а этот мальчишка, Картавый, меня в парк завел, обобрал, куртку и кепку отнял. Я показал грязный ватник, который Картавый бросил мне. Военный внимательно глядел на меня, слушал, наконец перебил. «Ладно, ладно, успокойся. Ночевать в парке больше не будешь. Ты откуда прибыл?» «Из Ленинграда». Военный слушал меня так участливо, что мне захотелось все рассказать. «Больше месяца из Ленинграда ехал», – начал я. «Один ехал?» «Один. В дороге от школьного эшелона отбился. Еще под Ленинградом, потом в поволжье попал и сюда». «Вот и хорошо», – улыбнулся военный. «Приключения свои ты мне потом расскажешь, а сейчас пошли». «Куда?» – удивился я. «Ко мне, в детдом, на улицу, на вои. Целые справки, бумаги твои». «Справки-то есть», — сказал я, смутившись. «Только я к вам не пойду». «Это почему?» «Так ведь я к дяде приехал. В Каканде мой дядя живет, инженер Семенов. Может, знаете?» «Так ты к дяде приехал? И адрес его помнишь?» «Конечно помню. Дом 5, улица янги -Хаят. Военный снова пристально оглядел мой грязный ватник, рваную ушанку. «А ну-ка, покажи свои справки», – приказал он. Я понял, что он не особенно верит мне. Торжественно вынул билет до Коканда, справку, по которой хлеб получал. Школьный мой билет остался в куртке у Картавла. Военный посмотрел справку, отдал ее мне и сказал – А на базаре тебе делать нечего. Пойдем, я тебя до улицы хаят доведу, а то вон в какие истории попадаешь. Испугается инженер Семёнов, когда тебя в таком виде встретит. Мне стало стыдно, что я столько на базаре проболтался, но оправдываться я не стал. Мы пересекли площадь. На углу военный показал мне башню с балконом вокруг самой крыши и спросил «Мечеть видишь?» Башню с балконом я видел. Там за углом улица Янги Хаят начинается. Понял? Я было бросился бежать, но военный опять остановил меня. Только не задерживайся и никуда не сворачивай. Я тут постою, посмотрю на тебя. Эвакуированные. Я простился с военным и побежал к мечети, не оглядываясь. На первом перекрестке прочел надпись «Янги Хаят». Уф! Наконец-то я добрался до нее. Я даже несколько раз перечел название улицы, не веря своим глазам. Вот она улица, которую я себе столько раз рисовал в воображении. Она мне показалась именно такой, как я думал. Солнечная, зеленая, широкая, с одноэтажными красивыми белыми домами. Я на всю жизнь запомню, как шел по ней. В душе у меня все замирало от необыкновенного счастья. Хоть я еще не взрослый, но и молокососом себя не считаю, вполне самостоятельный человек. Когда же в Ленинграде, хотел объехать весь мир, всю жизнь путешествовать. А сейчас сам себя не узнавал. Думаю, дудки, теперь меня из дома долго никуда не вытянешь. Три дня на улицу не покажусь, улягусь на диван с книгой, сяду за стол, буду дяди Жени и тете Сони описывать все свои приключения. А они? И тут я невероятно возгордился». «А все-таки я герой. Скажете, не герой? Через всю страну колесил. Дядя Женя, наверное, сам скажет. «Молодец наш Юлька, один добрался». А я ему скажу и увидел серый дом с красивыми колоннами. На доме висела крупная черная цифра 5. Я взошел на крыльцо по каменным ступеням и постучал. Никогда я не думал, что в эту последнюю минуту буду так волноваться. Меня даже знобить начало. Но мне не открывали. Я подождал еще немного и постучал сильнее. Тогда дверь открылась. На пороге появилась незнакомая высокая худая девушка. Она была хорошенькая, хотя курносая, со светлыми волосами. Губы и ногти у нее были очень красные, накрашенные. «Инженер семёнов тут живет?» – спросил я. «Уехал», – ответила девушка с накрашенными губами. «Она хотела уже захлопнуть дверь?» Но тут же ласково спросила, «Тебе хлеб дать?» Сердце у меня быстро-быстро заколотилось. «Куда он уехал?» «Не надо», — сказала я тревожно. «А тетя Соня Семёнова тут?» «Нет», — ответила девушка, — «она теперь в Баку живет. Когда инженера Семёнова взяли в армию, она к родителям в Баку уехала». «А ты зачем пришел?» — спросила она участливо. «Я совсем растерялся». «Я приехал, я из Ленинграда, я племянник», девушка всплеснула руками, «Я ведь тоже ленинградская, эвакуированная», она подумала и прибавила, «Бедненький, что же ты теперь делать будешь?» Я молчал, в глазах у меня еще от базара рябило, красные мушки плыли перед глазами, «Неужели дядя Женя уехал? Неужели это правда?» «Не знаю, что мне делать», – сказал я растерянно «В Ленинград уеду». «В Ленинград нас, эвакуированных, теперь не скоро пустят», – сказала девушка. «Теперь ездить вообще нельзя. Поезда нужны для армии, для всяких важных грузов. И потом нужен пропуск. А кто без разрешения ездит, того обратно возвращают». «Всех?» – спросил я. Она кивнула головой, постояла и предложила. «Войди». Я вошел за девушкой в темную прихожую. Девушка открыла вторую дверь, и я будто в оранжерею попал. Около большого окна стояли катки с пальмами и такими крупными растениями, что зеленые ветки доставали до потолка. Ни у кого я еще не видал такой красоты в комнатах. «Погоди», — сказала девушка и вышла за дверь. Я стала оглядывать стены, на них висели портреты. «Да это мой папа и дядя Женя!» обрадовался я мальчиками на крылечке бабушкиного дома в Поволжье у нас такая же карточка в Ленинграде оставалась я подошел поближе к стене на другой карточке мы втроём в Гатчине в пионер лагере снимались удивительно как нет правда ли дядя Женя уехал а если бы он здесь был как мне хорошо бы жилось с Каканди Девушка вернулась в комнату и велела мне сесть к столу. Она поставила на стол кружку, чая и тарелку. На тарелке лежали хлеб и маленькая конфетка-подушечка. «Видите», – показал я, – «это мы на карточке. Папа, мама и я». «Папу в финскую войну убили, а мама сейчас на фронте». «А вы тут письма от нее не получали?» – спросил я. «Мама обязательно должна сюда письмо прислать. Может, оно уже пришло?» Девушка молча покачала головой. Я сел к столу. Во рту у меня было сухо, в груди жарко, голова болела. Я взял кружку, стал пить чай большими глотками и выпил залпом. Девушка взяла кружку со стола, но второй мне не предложила. Не глядя на меня, она стряхнула со скатерти крошки, вышла, вернулась с половой щеткой и стала подметать пол. Потом принялась двигать катки с цветами. Она сделалась... «Какая-то другая, сердитая. Видно, ей хотелось, чтобы я поскорее ушел, а я все сидела за столом. Ноги у меня стали тяжелые, как пудовые. Неужели я заболел? Что мне теперь делать?» «Знаешь что?» – сказала девушка. «Я сейчас». Она поставила зеркало на стол, повязала на голову клетчатый платок кончиками, как рожками наперед. «Я сейчас ухожу», – сказала она. «Мне надо обязательно уходить». Я даже обрадовался, подумал, что меня оставит в дядином доме. Я прилягу на диван, отдохну. «А ты, – сказала мне девушка, – обязательно иди в Горано, в городской отдел народного образования. Там эвакуированных детей в детдома устраивают. Давай вместе пойдем, я тебе покажу, куда идти надо». Я был в каком-то тумане, с трудом поднялся и пошел за девушкой. Девушка вывела меня на улицу, что-то быстро объяснила и ушла на другую сторону. А я пошел по улице снова к базару. Скоро я очутился около мечети, оглянулся и увидал, что девушка уже вернулась, стоит на крыльце, отпирает дверь. Потом она вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Значит ей никуда не надо было уходить. Она все это придумала, ушла для вида, чтобы не оставлять меня в доме. «Тоже хороша», – подумал я, – «вроде бабушкиных жильцов в Поволжье. Может быть, я все-таки вернулся бы к ней, но я вспомнил военного с рукой на перевязи. Мы с ним здесь расстались, он обещал даже поглядеть мне вслед. Вот кто мне поможет. Обязательно поможет. Ведь он сказал, пошли ко мне в детдом. Это учитель, директор, наверное. Замечательный он. Он не похож на эту девушку. Сам позвал к себе. И я пойду к нему». Сейчас отправлюсь, а устроюсь, напишу дяде Жене, тете Соне, какие жильцы в их доме поселились. Но куда мне идти? Я остановился на перекрестке и стал припоминать улицу, которую назвал военный Я ругал себя, злился, что не запомнил адреса детдома и не мог вспомнить. Передо мной была базарная площадь с той же толпой, осликами у Арыка. В толпе мелькали пилотки, шинели, гимнастерки. Может, он тут еще... «Военный». Я пробрался к столам. Военного не было. Теперь на столах я увидал глиняные горшки с молоком, похожие на чугуны, выдолбленные сухие тыквы с простоквашей. Голова у меня кружилась. Очень хотелось пить. Горло болело. Сесть бы, прислониться к чему-нибудь. Не помню, как выбрался с площади. Помню только, что сидел на крылечке и отдыхал. Я все время хотел подняться и отправиться искать военного. Но голова болела все сильнее, ноги не шли, глаза слипались. Я поудобнее прислонился к холодной стене дома и закрыл глаза. Наверное, я спал долго. Когда я проснулся, надо мной наклонившись, стояла пожилая женщина в белом халате. На мостовой я увидал пролетку с белым чехлом на сиденье и рыжую лошадь. Я посмотрел на женщину и опять закрыл глаза. «Встать можешь? Попробуй!» Сказала она ласково, повезу тебя в городскую больницу Она посадила меня на пролетку, и я опять уснул Откинув голову на жесткую подушку В полусне я слышал, как тряслась пролетка по камням мостовой Как я очутился в больнице, не помню В больнице Я болел три месяца, сразу курью и воспалением легких Лежал я в углу, за круглой из черной жести печкой, а у самого окна в палате для мужчин, но в больнице я не скучал. Ко мне за печку часто заглядывала больничная нянечка Галя. Галле было 17 лет. Она была, как я, эвакуированная. Она мне напомнила маму. У гали тоже были гладкие черные волосы, и руки теплые и мягкие. Лицо у гали было крупное, как у паночки из «Майской ночи Гоголя».